Богдан Рухович Ауянцев-Сю. Возвышенное управление этического надзора, 24-й день, 6-го месяца, шестерица, ночь. миновав четыре бдительных поста и две сохранивших безмолвия магнитных проходных, трижды предъявив Пайдзу и единожды висящую на лиловом шелковом шнуре у пояса печать, Богдан поднялся на последний этаж возвышенного управления и сразу направился в горний кабинет. Там его уже ждал главный цензор Александрийского Улуса, великий муж, блюдущий добродетельность управления, мудрый и бдительный попечитель морального облика всех славянских и всех сопредельных он им земель Ордуси, Макий Нилович Рабинович. За глаза а в неофициальной обстановке и в глаза сотрудники уважительно-ласково называли его Раби Нилычем. «Проходи, Ейч Богдан, присаживайся!» Глуховато, словно бы простуженным, а на самом деле насквозь прокуренным голосом сказал Макий Нилович. Что Богдан и сделал, выжидательно глядя на своего непосредственного начальника и давнего близкого друга. Худое и острое лицо великого мужа было мрачно, а в необъятной, как бельевой таз, пепельницы громоздилась гора Тайшань-Окурков. Дышать в кабинете было нечем. У Богдана защипало глаза. Глава управления откашлялся. «Что произошло, ты в общих чертах знаешь, а в частности тебе рассказывать только дело портить. Поедешь и будешь сам разбираться, опыт деятельной работы у тебя есть, но тут другая жмеренка». Он пожевал губу. «Ну-ка, навскидку, что грабителем светит?» Богдан задумчиво сцепил пальцы обеих рук на колени. «Вышка, я полагаю, — рассудительно проговорил он, — согласно образцовому уложению династии Тан, высочайше обнародованному в 653 году по христианскому летоисчислению, — похитивший во время великих жертвоприношений какой-либо жертвенный предмет, еще не предложенный духом для пребывания, наказывается ста ударами больших прутников. А если предмет уже был поднесён в использование духом, двумя годами каторжных работ. Если же похищен был предмет, на котором в момент совершения преступления пребывали духи, наказание – пожизненная высылка на 2500 лет. Если при хищении была применена сила, то есть, именно как в данном случае, наказание должно быть увеличено на две степени, следовательно, до удавления тонким хлопчатым вервием белого цвета. Согласно высочайшему эдикту 1522 года, все культовые предметы – Монотеистических религий Ордуси на постоянной основе приравнены к предметам, на которых пребывают духи, то есть когда бы ни произошло хищение, например, христианской, мусульманской или какой-либо аналогичной святыни, наказание таково же, как захищение жертвенного предмета в самый момент великих жертвоприношений. А согласно рескрипту 1763 года, дарованному вознаменованию общей радости по случаю присоединения Тибета к цветущей средине, смертная казнь повсеместно была отменена, и вместо нее предельно возможным наказанием стало публичное обритие головы и подмышек с последующим пожизненным заключением. Так что, ежели защита не отыщет смягчающих обстоятельств, вышка зачинщику, соучастникам, «На степень меньше, то есть пожизненное безобритие. Вот так, а что?» Нилыч пожевал тонкими губами. в «Ханбалыки на ушах стоят, — угрюмо сообщил он, — не говоря уж о том, что высшая мера вообще уж лет восемьдесят как не применялась. Девяносто шесть, — подумал Богдан, но не стал прерывать начальника. Не в точных цифрах суть» они так потрясены фактом неслыханного святотатства так искренне обижены за славянский улус и его главную религию что в срединной палате церемонии склонны придать преступлению характер противогосударственного богдан чуть присвистнул десять зол покушение на великое перевертывание мироздания ага нибо чуть кивнул общесемейная ответственность жен брить «Сыновей, родители». «Ага». Богдан помолчал. «Помилуй Бог», — бесстрастно сказал он. «Честно признаться, я уж и не упомню, когда в последний раз». «Ну и не надо покамест», — нетерпеливо перебил его Макий «От большого усердия, чтоб всех нас православных порадовать, могут наломать дров. Как-то надо постараться это дело приглушить. А ты у нас любец известный и в то же время законник высшей пробы, понял?» «Нет. Чего ты не понял?» — нарочито, терпеливо и сдержанно спросил Нилыч. «Не понял, кто станет ломать дрова? Мы? Преступление в Александрии совершено, александрийскими же органами будет раскрыто и осуждено». «Так да не так». Нилыч достал очередную папироску, размял ее и, рассеянно по варварской зажигалкой с видимым отвращением, раскурил. Богдан постарался, насколько возможно, отодвинуться от источника дыма подальше и неловко поёрзал в кресле. вообще Ханбалык берёт дело на контроль!» В 16.47 рейсом ордузских воздухолётных линий в Александрию прибывают уполномоченные двора Джу, и тебе его встречать и опекать, Богдан. Богдан опять помолчал, собираясь с мыслями. «Джу? ты переспросил он. Вот-вот!» безрадостно подтвердил Нилыч. «Императорского рода?» «Именно! Ах, черт!» против воли вырвалась убого боязненного Минфа. «Как ты прав, единочаятель!» саркастически усмехнулся Нилыч. Впрочем, Богдан тут же несколько раз поспешно перекрестил себе род и пробормотал «Прости, Господи!» «Вот тебе задание особой важности — не допустить, чтобы этот особый уполномоченный из лучших побуждений, из великого уважения средины к нам, начал призывать брить направо и налево вплоть до правнуков по мужской линии». «Понял вас, драгоценный единочаитель Рабинович?» «Нет», — после небольшой паузы отозвался тот, ожесточенно прессуя в пепельнице свою папиросу. «Еще не понял. В палате показаний поручили расследование некому богатуру Лоба по прозвищу Тайфен. Я навел справки наскоро. Работник высокой квалификации с огромным деятельным опытом. Ранг Ланджуна ему был пожалован еще восемь лет назад, но он так с искорем и остался. Фанатично этому делу предан. Тут все в порядке, но энергии у него более чем потребна». Характер тяжелый, и ведет он дела свои подчас не вполне... Э, корректно, пренебрегая некоторыми требованиями этики. свидетелем носы выкручивает?» «Не исключено. Трудно сказать. Позавчера, например, при захвате группы фальшивомонетчиков он шестерых, что ли, обезоружил и оглушил, а одного разрубил чуть не пополам. Пресвятая Богородица!» — ахнул Богдан. «Формально, вроде, комар носу не подточит. Я видел документы». Дурак сам ему под меч сунулся, а у парня и без того хлопот хватало. Один семерых брал, да еще и все доки ухитрился сберечь. Виртуоз. Но все же... «Понимаю», — тихо сказал потрясенный законник. «Если мы таким образом будем вести следствие на глазах у особой императорской крови, не знаю, позорище на всю ордусь, так что вот тебе вторая составляющая задания» держать этого парня под постоянным контролем, чтобы ни малейших перегибов, чтобы ангелами божьими летали, чтобы пылинки сдували с подозреваемых, чтобы у вас свидетели толстели на как на Перу. «Ну, спасибо, Нилыч», — проговорил Богдан, — удружил. Великий муж, блюдущий добродетельность управления, спрятал глаза. «А кому мне еще такое поручить-то?» — едва слышно спросил он в пространство. Богдан вздохнул и... «Действительно, такое поручить было, пожалуй, больше некому».